Глава 10. Вот о чем я забыла. Уже четыре часа, как я сидела на праздновании собственной свадьбы в окружении человеческих жен эмиров Каракса. Это оказалось самым пустым временем в моей жизни. Сначала Айла на правах старшей жены отца принялась меня знакомить со всеми. Только благодаря моей драконьей памяти я сумела запомнить все их имена и кто какая по счету жена своего мужа. По итогу всеобщих поздравлений справа от меня возвышалась гора подарков и грозила завалиться. Многие вещи вызывали мое недоумение. Но Зибар шепнул, что большинство подарков – это демонстрация того, чем славен тот или иной Эмират. Так шерстяные циновки пестрых расцветок ткут в Эмирате Магьерри. А вот двенадцать керамических статуэток-танцовщиц в полный рост в разных позах, расписанные вручную, привезли из Эмирата Ар С его правителем и наследником я была знакома по прошлому разу. У меня уже свело челюсть от приклеенной вежливой улыбки, когда начались танцы и музыкально-вокальные выступления женщин. Толк в этом гаремной прилестнице знали. Их красивые ухоженные тела извивались в ритме льющейся мелодии. Бедра выписывали восьмерки, на руках и ногах приятно позвякивали золотые браслеты. Пожалуй, действительно единственно приятный звук для драконьего слуха. Я какое-то время терпеливо смотрела выступление. Вот только мои вкусы отличались от местных. «Танец драконицы» — это сражение с тенью. Мое пение больше похоже на пение оборотней, а разговоры они были настолько бессодержательными, что заскучала я немилосердно. Еще я была страшно голодна. Сладости и фрукты, поедаемые гостями, словно прожорливой саранчой, меня не интересовали. Я думала о хорошем куске мяса с кровью, слабо прожаренного, со стаканом апельсинового сока с мякотью. А женщины продолжали радоваться и хвастаться одна перед другой своими драгоценностями, мужьями, достатком Эмирата. Каждая нахваливала свой дом. И тут же находилась какая-нибудь ехидна и отпускала шпильку. Сначала меня это очень удивляло. И я с тревогой посматривала на Айлу, ожидая, что та одернет ругающихся женщин, как поставила на место Захиру. Но поняла по довольно блестящим глазам Айлы и остальных трех жен отца, им эти разговоры приносят удовольствие. Это как наблюдать спектакль со стороны. «А долго мне тут еще праздновать?» Тихо спросила Осаму Зибара, отходя с ним в тень, сгустившуюся у окон. В центре гостиной ярко горели свечи, расставленные в многоярусных канделябрах. Дым прогоревших свечей сделал запах в комнате тяжелым. Разгоряченные тела женщин насыщенно пахли благовониями, потом и возбуждением. Смесь этих запахов нервировала все больше. Окружающие меня особи стали все больше привлекать меня как добыча. Раньше такого я никогда в отношении людей не испытывала. Инстинкты хищницы стали превалировать. Совладать с ними пока удавалось легко. Но кто гарантирует, что дальше так и будет? Последний час в висках неприятно пульсировала головная боль. Хотелось вдохнуть чистого воздуха, но больше вдохнуть можжевеловый аромат пары. Двумя пальцами я потерла переносицу, зажала нос, отсекая себя от запахов. Задержать надолго дыхание не получалось. Драконица все больше злилась. Так долго заставлять себя делать то, что мне не нравилось, еще не приходилось. Но я честно старалась, терпела ради отца и эргана. Если они захотели такую свадьбу, значит, это им нужно. По традиции, после танцев невесту должны отвезти в хамам. С поклоном ответил оборотень. Обмыться мне хотелось. День почти закончился, а я после двухнедельного путешествия на космическом корабле, поездки пустыней, до сих пор не переоделась и не приняла водный душ. После ионного безумно хотелось поплескаться под струями чистой воды. Только не в компании толпы трещащих свидетельниц. Там вас омоют, распустят волосы, наденут соблазнительное ночное одеяние и сопроводят в спальню на ложе к супругу. Ваш муж придет к вам, как только на небе зажжется яркая звезда. «И что дальше?» – рассеянно спросила, прислушиваясь к себе. Под кожей активно зашевелилась вторая ипостась. Это уже не было фантомным ощущением. То и дело меня кидало в жар. Приливы к ночи участились. Пепельные драконы принадлежат к виду огненных. И я знала из давних уроков по анатомии, что это нормально при созревании дракона. Вот только почему так быстро? Утром еще ничего подобного не наблюдалось. Неужели во всем виновата наша женитьба? Или духи подсуетились? Дальше оборотень развел руки в стороны. Все будет зависеть от вашего супруга и от вас. Я заметила смешинки в зеленых глазах Осамы и только сейчас сообразила, о чем он пытается так деликатно сказать. Первая брачная ночь. Женщины и оборотень имели в виду первый супружеский секс. Только вот у драконов первая брачная ночь имеет другой смысл. В голове сложилась картинка, и я поняла, о чем совсем забыла. Найрис. Сегодня Эрган должен снять его с меня, тем самым подтверждая наш брак. Только это произойдет явно не в спальне. Сегодня должен произойти мой первый оборот, и истинная Эолайн проявится. «Я, наконец-то, поднимусь в небо!» В груди приятно потянуло. Окинув взглядом веселящихся гостей, я вздохнула и решительно направилась на выход из гостиной. Им весело и без меня. А мне в целях безопасности людей пора покинуть местное общество. «Осама, мой багаж прибыл? Покажите мою комнату!» Айла окликнула меня на выходе, но я только добавила ходу, стремительно увеличивая расстояние между мной и гостями. Я знала, что в жилое крыло наследника без приглашения никто не зайдет. Такие правила были в родном гнездовье на Алракисе. Эмиры перенесли наши традиции на Каракс. Это было мне на руку. Шли мы недолго, минули резную двустворчатую дверь и оказались в крыле наследника». Оно представляло собой многоугольник из комнат вокруг внутреннего дворика для прогулок на свежем воздухе и отдыха местных жительниц. Теперь это был мой дом, пусть временный, до того момента, пока мы не построим собственный дом в новом городе. Набор помещений был таким же, как в крыле Эмира. Вначале малая гостиная, затем ряд из пяти комнат, предназначенных для наложниц. Сейчас они пустовали, и я мельком подумала, что хочу их переделать под кабинет, лабораторию и склад для аппаратуры. Дальше располагалась огромная спальня Эргана, совмещенная с его кабинетом. И снова пять комнат для жен. В одну из них меня и привез распорядитель. Он услужливо распахнул створки дверей передо мной. «Прошу, Десса, мы постарались сделать комнату по вашему вкусу». Не помню, что рассказывала о своих предпочтениях. Ответила несколько резко и остановилась, осматриваясь по сторонам. Цвета действительно были мои любимые – золотой и бордовый. Обстановка очень напоминала домашнюю. Также расставленная мебель, только необходимая. Кровать с прикроватными тумбами, пара низких диванчиков, столик. Но колоритные отличия все-таки были. Балдахин из легкой струящейся ткани, легкие гардины с затемняющими шторами на окнах. Багаж в комнате отсутствовал. Я уже хотела спросить об этом, как распорядитель пересек спальню и отодвинул одну из панелей на стене. Это оказалась дверь в смежную комнату. «Ваш багаж здесь. При ремонте мы совместили комнаты. Эмир сказал, что так принято на вашей планете». «И по описаниям Эмира Арши и Тари мы постарались сделать ваши покои похожими на ваш дом. А еще идите за мной». Распорядитель пересек гардеробную поперек и отодвинул такую же панель. Вот. Он зажег переносной фонарь. Хотя ночного света из окна и оборотню и мне было достаточно, чтобы рассмотреть преображенную комнату. «Ого!» «Признаю, вы сделали невозможное. Угодили мне. Благодарю». Передо мной был самый настоящий биотуалет. Его установили на возвышении, где раньше располагалась кровать. Тут же стоял наливной рукомойник, поблескивая начищенным золотым краном. «На самом деле я не так притязательна к обстановке, драпировкам и мебели, могу обитать среди голых стен на кушетке, как на корабле или в лаборатории». Но вот организация удобств – это то, что действительно вызывало мою искреннюю благодарность. Покончив с экскурсией по моему новому местожительству, я избавилась от верхнего халата и нашла в вещах легкий шелковый бирюзовый костюм. Он состоял из просторных штанов на манжетах и короткого топа. Легкие спортивные мокасины заменят тяжелые берцы. Чистые вещи я закрутила в тонкую накидку с капюшоном и, перекинув через руку, обратилась к распорядителю. «Вот теперь можно в хамам. Сделайте так, чтобы я там никого не встретила из гостей. Иначе для кого-то это может плохо кончиться. Кто-то забыл, что я не человек. В целях безопасности советую вам тоже этого не забывать, Осама». Посещение хамама доставило истинное удовольствие и даже сняло некоторое внутреннее напряжение. В голове прояснилось, и я решила подождать Эргана вдали от всех, на верхней террасе дворца. С нее открывался потрясающий вид на весь празднующий город. Его жители не спали, гуляли на улицах, ели прямо там же, веселились и пьяно выкрикивали поздравления. Я принюхалась, впитывая в себя новые запахи. Небольшой ветерок донес до меня и ароматы пустыни. В них я уловила смешавшиеся запахи взрослых самцов-драконов. Какие-то мне нравились, какие-то отталкивали. И вдруг, совсем рядом, я почувствовала его — можжевеловый запах эргана. Он смешался с другими, отчего я недовольно зарычала, и повела носом в его сторону. Он шел не ко мне, а в сторону своей сокровищницы. «Если дракон не идет ко мне, то я сама найду дракона». С этими словами я перемахнула через ограждение террасы, мягко приземляясь на крышу пристройки. Четырехметровая высота вовсе не препятствие для драконицы, а с нее спрыгнула на задний двор, где располагалась оранжерея эргана. Прячась в тени дворца, я быстро добежала до дверей оранжереи. К сожалению, ее охраняли а я не хотела быть замеченной. Поэтому пришлось оббегать ее по периметру и искать приоткрытое напроветривание окно. Подтянувшись на руках, я проникла в святая святых Эргана. Безусловно, сделала я это только благодаря брачной клятве моего дракона. Без его прямого разрешения я бы никогда в жизни не позволила себе проникнуть в сокровищницу другого дракона. А так, получив карт-бланш, я считала себя в своем праве. Стараясь не шуметь, я прокралась в зал, где ощущала присутствие моего супруга. Но не успела я как следует осмотреться, как была сметена с места и прижата к крепкому телу недовольно рычащего дракона. «Я же сказал тебе ждать меня во дворце Эолайн».